Я еще никому не рассказывал об этом, кроме вас. Было стыдно. Но вот такой политической жизнью живу не я один. Всюду ракет, всюду оказывается принуждение в той или иной форме. И если хочешь быть по-настоящему честным, то надо стать коммунистом. Но для этого сейчас нужно все принести в жертву. Мне это трудно. Чикагский ракет самый знаменитый ракет в Америке. В Чикаго был мэр по фамилии Чермак.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 С простым рабочим, видите, дети, чего может достичь в Америке человек своими мозолистыми руками? Года два или три тому назад Чермака убили. После него осталось три миллиона долларов и пятьдесят тайных публичных домов, которые, оказывается, содержал рассторопный Тони. Итак, мэром Чикаго некоторое время был ракетир. Из этого факта вовсе не следует, что все мэры американских городов ракетиры, и уж совсем не следует, что президент Соединенных Штатов дружит с негодяями. Это просто исключительное стечение обстоятельств. Но случай с Чермаком дает прекрасное представление о том, что собой представляет город Чикаго в штате Иллинойс. В первый вечер в Нью-Йорке мы были встревожены его нищетой и богатством. Здесь же в Чикаго человек охватывает чувство гнева на людей, которые в п о г о н е за долларами выстроили в ы с т р о и л и в п л о д о р о д н о й прерии на берегу полноводного Мичигана этот страшный город. Невозможно примириться с мыслью о том, что город возник не в результате бедности, а в результате богатства, необычайного развития техники, хлебопашества и скотоводства. Земля дала человеку все, что только можно было от нее взять. Человек работал с усердием и умением, которыми можно только восхищаться. Выращено столько хлеба, добыто столько нефти и выстроено столько машин, что всего этого хватило бы, чтобы удовлетворить половину земного шара. Но на обильной, унавоженной почве вырос на п е р е к о р р а з у м у громадный, уродливый, ядовитый гриб. Город Чикаго. В штате Иллинойс это какое-то торжество абсурда. Тут совершенно серьезно начинаешь думать, что техника в руках капитализма – это нож в руках сумасшедшего. Могут сказать, что мы слишком впечатлительные, что мы увлекаемся, что в Чикаго есть превосходный университет, филармония, как говорят, лучший в мире водопровод, умная радикальная интеллигенция. что здесь была грандиозная всемирная выставка, что м и ч и г а н а в е н ю красивейшая улица в мире, это правда, все это есть в Чикаго, но это еще больше подчеркивает глубину нищеты, уродство зданий и произвол р а к е т и р о в Превосходный университет не обучает юношей, как бороться с нищетой. Радикальная интеллигенция бессильна. Полиция стреляет не столько в бандитов, сколько в доведенных до отчаяния забастовщиков.